Речи Федя сопровождались хохотом, одобрительными возгласами. «Так и Федя! Правильно! Крой, Федя! Начальство! Бога нет! Попы текают! Вот дает моряцкая душа!» Раздавались и враждебные реплики. «Бузакер! Демагог! Ты чего провокацию наводишь?» Изучать его подрывную идеологию было нечего, да и сам Александров знал о нем достаточно. Он расспрашивал больше о том, как относятся к Терентьеву рабочие, кто с ним дружит, кто враждует. И очень обрадовался, когда Илья придумал способ провалить Федю на выборах. Мы подучили наиболее опытных активистов-рабкоров предложить его кандидатуру в общезаводскую избирательную комиссию. На цеховом собрании за него проголосовали все. А в комиссии выбрали заместителем председателя. Но когда стали выдвигать кандидата в Горсовет, и Федю назвали в числе первых, то в заводской газете появился филитон Бузатер сам себя избирает. И карикатура «Усатый носатый Федя» подтягивает себя на блоке с надписью «Избирательная комиссия» к вышке Горсовет. Уходить из комиссии Ему было поздно, и на выборных собраниях ему давали обоснованный законный отвод. Так в 1931 году, впервые после 1920 года, Федя перестал быть членом горсовета. В тот день он пришел к нам в редакцию хмурый, но казался не столько сердитым, сколько удивленным, и говорил даже с известным оттенком уважения. Так это значит вы, рабкоры писаря, меня облопошили Здорово вы, сукины коты, провалили Федю в горсовет. Все, теперь не могу уже, значит, помочь рабочему человеку переехать в квартирку из барака или подвала. Не могу спасать от мультонов наших паровозников, если кто выпьет лишнего. И сам не могу уже больше бесплатно в трамваях ездить. Выперли из горсовета последнего настоящего представителя рабочего класса. Теперь останутся одни товарищи начальники и товарищи молчальники. Кто за, кто против, кто воздержался, поднимай все руки сразу. Принято единогласно. В июне 1935 года, незадолго до отъезда из Харькова, я встретил Федю на улице. И не сразу узнал... Он был в старом, но опрятном кургузном пиджачке. Осунулся, посидел, смотрел тоскливо, сумрачно. Выперли меня, совсем выперли. Из цеха, из завода. В порядке бдительности. Все, накрылась лучшая бригада завода. Почти все мои разбежались, не хотят с новым бригадиром. И теперь план горит ясным огнем. Флоту нужны дизеляр. А тут нужна бдительность. От кого, спрашивается бдительность? От Терентьевых. Моего брата Гришку тоже попёрли Помнишь его? Он сварочным мастером был. И сестру, и стабильщиц наладили. Теперь даже ейному мужа тягают. Он Медницкой, партийный. Хорошо наш батька не дожил. Гордый старик был. Всегда хвалился. Мы, Терентьевы, династия. Паровозная династия. Дед начинал, когда еще не завод, а заводик был. Паровозным, мастер, паровозным мастерскими назывался. А теперь против нас бдительность, как против шпионов. Я сейчас в обком ходил. Там ведь главная власть. В профсоюзе, в Совете все напуганы. Под себя серут. А в обкоме какой-то чин в хромовых сапожках объясняет. «Ехай в Сибирь на новые заводы». Показывать, доказывать, оправдываться. Я спрашиваю, что доказывать? Я с 14 годов, с 1906-го слесарю, а в пятом году пацаном баррикады строил. Я еще с рогаткой в классовой борьбе боролся. И всю жизнь на одном заводе. Отлучался, когда призывали в Германскую. Борячил в Севастополе. Ну в Гражданскую, конечно, воевал. В нашей же... Петинской Красной Гвардии, в роте у Саши Гуевского. Сколько меня людей знают? Любого спросите. И на заводе, и в районе. Чего же мне надо в Сибирь доказывать? Слышь, что это получается? Может, где вредители землю роют? Тебя, говоришь, тоже выперли, а теперь восстанавливают? Значит, и здесь можно доказать. Федин быстрый говорок, Федины задиристые интонации. Федины прославленные усы, хоть и с просенью. Он и не он. Поникший, растерянный его во взгляде темная безнадежность. Годы спустя в Москву доходили противоречивые слухи. Феде дали 10 лет без права переписки. Федя уехал в Челябинск и там процветает. Федя в лагере, начальником мастерской. Федя спился и повесился. Мы провалили Федю и нас похвалили в подкоме завода. Секретарь сказал, что редакция «Харьковский паровозник» хорошо организовала Робкоров на борьбу против последователей транскизма и транскистской контрабанды. Это понятие стало расхожим после открытого письма Сталина в редакции журнала пролетарская революция. Мы тогда не поняли, что именно это письмо было сигналом нового решительного поворота во всей нашей жизни. Не сразу это ощутили. Сталин ведь и раньше, бывало, резко высказывался по разным поводам о правом уклоне, о хозрасчете, о единоначалии. В 1930 году пьесу безыменского «Выстрел» В газетах ругали за идеологические ошибки. В этой пьесе раздавался призыв «Власть у нас, власть у нас, на борьбу не жди мандатов, поднимайте ярость масс на проклятых бюрократов». И кто-то уже успел обозвать ее троскисткой. Но Сталин ее похвалил. И мы с Фридом толковали, значит, Сталин тоже против бюрократизма. И нечего было лицистам и троцкистам, изображать его вождем бюрократом Изнаменательно, что одобрил он именно Газыменского, который раньше был открытым приверженцем Троцкого, посвятил ему свою поэму «Комсомолия», назвал сына львом. Значит, Сталин справедлив, объективен, а все разговоры о его подозрительности, злопамятности, брехня, сплетни врагов Однако в письме 1931 года он призывал бороться уже не только против откровенного троцкизма, но прежде всего против контрабанды. Нам объясняли, теперь уже не троцкисты и никакие другие раскольники не решаются выступать открыто против поведоносной генеральной линии, против ЦК. Они стали действовать тихой сопой, потаенно распространяют слухи, шепотом возбуждают сомнения. Они кричат о своей преданности партии и советской власти, притворяются энтузиастами, но при этом стараются дискредитировать вождей, подорвать доверие к промфинпланам, к партийным установкам. И мы убеждались, что необходимо стать бдительнее, необходимо приглядываться, прислушиваться, принюхиваться к любому, кто может быть заподозрен в подобных намерениях, и особенно в заискательном проверять публичные выступления, каждое печатное слово. Так, едва приметно для самих себя, мы ускоренно готовились идеологически, психологически и морально готовились к новому режиму цензуры, все более жесткой и придирчивой, и становились добровольными цензорами для своих товарищей, для самих себя. Одни были послушны, без размышлений, Раз дана такая установка, наше дело руки по швам есть, выполняй. Там наверху товарищи полней нас, думали не шутят, значит, даешь революционную бдительность. А эту вот статейку, книжку, пьеску, картинку, стишок мы лучше похерим. Что-то тут не того, вроде как чуждым духом, контрабандой пахнет. Другие расчетливо старались быть самыми ревностными заботились о своей карьере, о благосклонности начальства. Сказана бдительность, так это всех касается. За меня никто другой бдить не будет. А тут что же получается? Под видом критики самокритики тень на ясный день наводят. Партия дает установку на достижение на боевой энтузиазм. А у тебя что? Сплошные неполадки, паникёрство маловерие. Это и есть оппортунизм. выпускай ну факты, пускай правда, но это не наша правда, если от нее только подрыв главного звена. Это злостная контрабанда. Еще надо проверить, кто тебе эту правду нашептал. Ну и пусть даже открыто говорил, это тоже способ маскировки. Самая хитроумная тихая сопа А эти исторические воспоминания еще зачем? Боевки, забастовки, баррикады. Чего вдруг надумали привлекать внимание на такие моменты? Конечно, юбилеи там, героическое прошлое, старые кадровики – это все хорошо, но только в меру. А то ведь, знаешь, в годы прохлятого прошлого и эсеры, и меньшевики, и бухаринцы, и троскисты, ох, как активничали, ловили рыбку в мутной воде. Чего же это вдруг так приспичило вспоминать за 1905 год, за февральскую революцию? Если нужно будет, так найдутся где надо авторитетные товарищи, которые вспомнят, что надо и как надо. Но были среди нас и неподдельно убежденные, бескорыстные ревнители чистой идеологии. И они тоже присрастно вслушивались, вчитывались, они кроются ли в словах этого краснобая или того скромного смиренного автора, Какая-то вредная тлетворная мыслишка, дурной намек, провокационная недомолвка. Таким был Илья Фрид, таким и я старался быть. Все это я записывал, пробираясь сквозь чащу давних и недавних воспоминаний, часто тягостных, иногда постыдных. Нелегко, мучительно смотреть сквозь них на былых друзей и наставников, на самого себя, тогдашнего. Нелегко восстанавливать и еще труднее объяснять сколько-нибудь беспристрастно, возможно, менее пристрастно, наши тогдашние мысли, чувства, восприятия людей и событий. Но я не могу согласиться с теми историками и билетристами, для которых наше тогдашнее общество – это жалкое человеческое крошево, бездуховное, бездуховное богоотставленное а все тогдашние комсомольцы партийцы и вообще деятельные участники развития страны трусливые своекорыстные обыватели тупые или фанатизированные глупцы невежды либо циничные бессовестные негодяи карьеристы злостолюбивые изуверы злокознеенные инородцы ненавидившие россию и просто слуги антихриста рассказывая сегодня о том что и как помню я убежден что новый исторический и нравственный опыт не должен быть задним числом не доизенять ни события ни людей ни мое тогдашние к ним отношения не хочу никого и ничего оправдывать но не хочу и обвинять бесапелляционно нет мои современники соотечественники были и разнообразнее, и сложнее, чем их представляют любые идеологические схемы, и правые, и левые, и усредненные. А я только свидетельствую, насколько могу нелицеприятно и правдиво. Илья долго не хотел идти на штатную работу в редакции. Его уговаривали в парткоме. Он упирался, доказывая, что должен оставаться в цеху рядовым станочником, пока не восстановится в партии. Наконец, секретарь Порткова вызвал его на бюро и там предложил уже официально под протокол. «Ты это брось, дорогой товарищ. Ты в партии сколько был? С 18 по 28? -й? Значит, не маленький. Сам должен понимать, где тебя можно лучше проверить. Нет, брать не у станка. Будь ты хоть разударник пятилетки». Мы все уважаем ударный труд, но ведь тебя из партии за что исключили? Не за брак на производстве, не за прогулы, а за идейные политические ошибки. Значит, оправдать себя ты можешь только на идеологической, политической работе. Что значит, одно другому не мешает. Мы уже знаем твою работу, как рабкора. Хорошо работаешь. И на выборах показал себя по боевому Вот тебе и доверяем, ответственный участок. Твои партийные документы на восстановление направлены в Москву, в ЦКК. А мы пока тебя принимаем на общих основаниях в кандидаты. Но учитывая все, что мы о тебе знаем, партком направляет тебя на укрепление, понимаешь, партийное укрепление, заводской ежедневной газеты. Это ты учитываешь? Это ты учитываешь? Уже не многотиражка, а ежедневная боевая газета, по своему политическому значению крупнее любой районной. Для тебя это и боевое, почетное партийное задание и проверка. Ты ведь сам говорил, быть честным перед партией, чтобы ни единое слово, ни на полуслова не сбрехать, не умолчать. Так вот и скажи честно, по-партийному, где от тебя пользы больше? Где тебя лучше проверить можно? Идейную твою позицию и политическую линию? В цеху или в газете? На это возражать было нечего. Илья стал заведовать партийными производственными отделами редакции. Он был и старше всех нас, и опытнее, и умнее. Тогдашний редактор Сева Минахин, один из первых украинских комсомольцев, Чоновец, потом партийный работник, одно время был членом ЦК ЛКСМУ. За что-то склопотал выговор, и его направили к нам на завод исправляться. Он был энергичен, хитер, честолюбив и напорист. У меня еще комсомольская задорность не выветрилась, но добавилась парти партийной хватки. При нем наша четырехполосная, малоформатная Многотиражка, выходившая три раза в неделю в 1000-1200 экземплярах, превратилась в ежедневную, в шестиполосную газету, а тираж за один год вырос до 10 тысяч. Он доставал бумагу сверх всяких фондов и, наконец, через ЦК добился того, что на заводе была создана своя типография. Там вначале печатали только цеховые газеты, листовки, различные бланки, ведомости. А позднее стали печатать заводскую газету